Глава 24. Сколько волка не корми, все равно найдет с кем подраться. Записки натуралиста. «Ты не притронешься ко мне, понятно? Ни пальцем, ни каким другим местом. Ничем, ибо любое из них я оторву. Я не пойду с тобой ни на какой алтарь. Я лучше вырву себе руку вместе с твоим клеймом, но между нами ничего не будет. Если я пойду туда, то только с Делом. Ясно вам? Расслышали? Или на стене помадой написать?» Утро выдалось веселым. А каким оно еще могло быть, если я всю ночь ждала, когда заявятся оба негодяя, и готовила им пламенную речь? Альфы сидели за столом, и вроде бы это считалось завтраком, но на деле были похожи на двух нашкодивших щенков, которых я, суровая хозяйка, тыкала носами в наделанные лужи. Кайлан еще пытался хороходиться и огрызаться, а на Аргусе и вовсе не было лица. Устал, бедолага, гонять по пиццериям. Вот только почему мне не хочется ему сочувствовать? Наоборот, подмывает что-то колкое съязвить, а то и вовсе заявить, что я все выдумала. И не надо мне давить на совесть, — рявкнула на Аргуса, хотя он даже не пытался вставить слово. Ты слышал меня, Кайлан? Закатай губу и засунь свои мечты куда подальше. И плевать я хотела на твое клеймо. Никакой ты мне не муж, и не быть тебе фойлахами А чего опять я крайний? Возмутился было он, но меня уже было не остановить. Кайл попал, как таракан под тапок, без надежды на спасение. «Потому что ты...» — я обличающе ткнула пальцем ему в грудь. «Ставишь превыше всего свои амбиции. Ты же считаешь себя лидером. Тебе плевать, что младший брат страдает. Ты бы и убил, не побрезговал, Просто боишься Аргуса. Ты нелюдь и дикарь, конченый эгоист, меркантильный и бездушный хищник». «Зашибись! Оказывается, это я всю эту хрень устроил». Он смахнул со стола чашку с кофе и полез в шкаф искать чего покрепче. «Диана?» — наконец вмешался Аргус. «Причина вовсе не в этом. Я уступил бы Делу, это факт. Любой бы уступил. Таковы наши правила. Но Деллен не может поставить брачное клеймо. И не может быть с тобой, уж прости. Он даже близко не вправе подойти к алтарю. Наши законы... Бред! Глупые отговорки. Все дело в том, что вам, двум старшим Альфам, притит уступать тому, кого вы всегда считали слабым и ущербным. Уступать малышу. Это все вы. Вы не позволили ему». Не знаю как, силой ли или обманом, иначе бы он это сделал сам. — Не сделал бы. — Вот как? Может, он не захотел стать новым Фуэлахами? Или так благодарен вам за детство, что готов уступить свою судьбу? Нет? Я окончательно вошла в раж и грохнула кулаком по столу. — Тогда почему? Объясните мне, почему? — Да потому что он женат. Кайлан грубо выругался, а изящный фужер с каким-то пойлом вдребезги разлетелся о стену в паре метров от меня. Янтарное пятно расползлось по ковру, в нем засияли мелкие осколки. Я замерла, прикипев пустым взглядом к этим брызгам янтаря, что переливались разноцветными зайчиками в солнечном луче, успев вдохнуть, но, кажется, уже не в силах выдохнуть. «Ущербного нашла!» — разгорячённо рыкнул Кайл. «Он поборол меня, когда был еще подростком! Меня, мать его, за ногу, косматый шкет! Меня! Кого, чтобы ты знала, целой стаи завалить не могут!» Аргусу стало потер переносицу. Диана, здесь нет его вины. Делин просто жертва обстоятельств. Наверное, я должен объяснить. Не должен. Я. я хочу домой. Опираясь на стену, словно у меня прихватило сердце, едва-едва подползла к выходу. Очередной изящный кувырок судьбы. Моя судьба, похоже, та еще гимнастка, и все это изощренно, да по высшему разряду. Я еще от теменного сальта мортали не отошла. А тут очередной фортель с подвывертом от Делла. Ох, не на то я гадала у колдуньи. Нужно было провериться на наличие проклятия, иначе как объяснить, что мужики бегут от меня в рассыпную, как горох из разбитого горшка? Ну, Тёма, ладно, жертва недоученных сексологов. А вот от Делла я никак не ожидала. Мало, мало в детстве мне читали сказок. Или выводы я сделала не те, ведь ни в одной из них волк не был положительным героем. Так чего же я ждала? Это не твой личный рай, Милованова. Это их кабелинное царство. Как же много может выдержать женская нервная система? Или не может? Диана, тебе плохо? Мне надо на воздух. Давай я провожу. Аргус поднялся, но Кайл его остановил, и сейчас я ему за это была благодарна. Никого видеть не хочу. Никого из них. И желательно никогда. Морозный воздух отрезвил. Кажется, сегодня стало намного холоднее, но сейчас я даже была рада. Щеки горели и тукало в висках. Накинув чью-то шубу, я сразу отправилась туда, где никого не встречу, за бани. Тихо опустилась на пенек для колки дров и прислонилась спиной к поленнице. С неба падали пушистые снежинки, одиночные, не хлопьями, и ажурные, как на картинках. Они кружились в свете утреннего солнца и оседали на рукава. Организм применил защитную реакцию. Мозг просто отключился, обновился до заводских настроек, утратив способность размышлять. Теперь я могла лишь созерцать. Красоту утреннего неба, искристые звездочки на сугробах под солнечным лучом, тренькающую птичку на вершине ели, темную тень, мелькнувшую среди кустов. Стоп, что? Волк выбежал из леса как-то странно озираясь, припадая на лапы, поджав уши и хвост. Небольшой, по местным меркам, обычный и серый, будто он ненароком, как и я, угодил в ведьминский портал. Постоянно оглядываясь, он, крадучись, подполз к сараям и внезапно заметил меня. Казалось бы, пугаться надо мне. Нос к носу с волком, пусть даже с самым обычным, безоружный проиграет. Но волчишка даже взвизгнул от страха. Вытращил на меня огромные серые глазища, попятился и бросился бежать, но не влез, А прыгнул вперед, забившись в щель между поленницей и баней. «Я что, такая страшная?» От грозного рыка за спиной с ближайших елей осыпался снег. Стайка птиц вспорхнула и испуганно поднялась в небеса. Громадная зверюга искрила адской злостью, с клыков капала слюна, шерсть на загривке стояла дыбом, а глаза... они пылали. Клацнули зубы, зверь снова зарычал и бросился к сараю. Волчишка забился глубже и так отчаянно взвыл, что у меня кровь застыла в жилах. Ему конец. Однозначно конец, потому что этот монстр снесет его сейчас вместе с сараем. «Делин!» — выкрикнула, прежде чем осознала, что узнала его. Дальше я успела только ахнуть. Так быстро все произошло. Второй волк спрыгнул с крыши, перемахнув мне через голову и, налетев на монстра, покатился с ним по снегу. Дикий рык огласил округу, оглушительный и жуткий, до разрыва перепонок. Ошмётки снега, поленья, вырванные с корнем кусты, разлетелись фейерверком. Клянусь чем угодно, когда они ударились о стену бани, дубовый сруб покачнулся. Зато драчуны покатились в разные стороны. Потом вскочили, и рыча снова пошли друг на друга. Два огромных монстра, вздыбив шерсть на холках, кружили по поляне. «Сейчас снова сцепятся!» Я застыла, как парализованная муха после укуса паука, едва осознала, с кем Дэл сейчас дерется. — Воу-воу, а ну-ка успокоились! — раздался насмешливый голос за спиной. — Братан, ты уже извини, но я сейчас не посмотрю, что ты верховный и накостыляю по ушам обоим. Чего не поделили? Кайлон в своем стиле. Пусть хоть предел рухнет, он так и будет зубаскалить. Волки словно очнулись, золотой огонь в глазах потух. Аргус первый начал сбрасывать личину. Глядя на брата, к нему присоединился Делл. Через несколько секунд передо мной стояли два мужчины. Две идеальных статуэтки работы Микеланджела, один краше другого. Разгоряченные, злые, как черти, и совершенно нагие. «А теперь поговорим», — усмехнулся Кайл. «Диана, ничего, что я одетый». С большим трудом я отлепила взгляд от Дела, и то только потому, что под досками сарая раздался плач и схватилась за голову, увидев там вместо невзрачного волчишки испуганную девушку. Она сидела, обхватив руками колени, прикрытая лишь длинной копной светлых волос и дрожала, как осиновый лист на ветру. "Делин, отступи", прохрипел Аргус, преграждая брату дорогу. "Или тебе сначала придется убить меня?" Углядев девчонку посреди раскиданных поленьев, сзади громко выругался Кайлан: "Да так ведь что я покраснела". "Аргус, ты сейчас не прав." Он сплюнул себе под ноги и многозначительно кивнул на девушку. К сараям начали сбегаться мужики, некоторые в обличии волка нас окружили плотным полукругом. Наконец-то, обретя способность двигаться, я на четвереньках добралась до щели у бани. Не без труда вытащила оттуда за руку испуганную гостью и завернула в свою шубу. Дел метал молнией глазами и рычал даже в человеческом обличии, но пока и слова не сказал, только с хрустом сжимал пальцы в кулаки. Не знаю, что вдруг на него нашло, но хуже всего, что в адеквате, кажется, остался только Аргус. Кайл и остальные оборотни неожиданно и негласно тут же заняли сторону малыша. Прижав к себе испуганную девушку, я смотрела в его пылающие яростью глаза. «Ты в своем уме?» «Нет, судя по бешеному взгляду, определенно не в своем. «Ты что, ее убьешь? При мне? Ты псих?» «Это не глаза, а два прожектора». Два костра, которыми сейчас он прожигал ее насквозь. Но двинуться не смел. Аргус контролировал каждое его движение. Альфа стоял ко мне спиной. Я видела, как трансформируется его позвоночник. Он принял полуформу и глухо зарычал. Здесь даже не потребовался перевод. Старший показал, что будет биться насмерть. «Кайлан!» Мне вдруг стало страшно. «Сделай что-нибудь!» «Никто из нас не имеет права вмешиваться!» Он показал, чтобы остальные разошлись. К моему удивлению, ему беспрекословно подчинились. Кайл сам попятился и сделал Делу жест, что лезть не станет. Оборотни отошли на несколько шагов, оставляя братьям много места для маневра. Что они творят? Сейчас здесь случится что-то страшное. У меня кровь застыла в жилах, когда Делин медленно шагнул вперед. Никогда бы не подумала, что можно так его бояться. Девчонка взвизгнула и вцепилась пальцами в меня, зажмурилась, уткнулась носом в мой свитер и, кажется, приняла свою жуткую участь, потому что замолчала. Только плечи судорожно вздрагивали в такт каждому движению малыша. Тот подошел вплотную к брату и посмотрел на него так, что мне стало очевидно, старшему его не остановить. И девушке, и Аргусу конец, если Делин сейчас не отступит. Дикий взгляд смягчился, когда он встретился глазами со мной. В какое-то мгновение сердце содрогнулось. Я снова узнала его. «Мое таинственное солнышко, к которому так тянется моя душа». В груди кольнуло, комок застрял в горле. Даже сейчас, в этой ужасной ситуации, мне хотелось сначала его обнять и успокоить, а уж потом выяснять все эти «от чего и почему». «Не смей!» — проговорила тихим шепотом, прижимая девушку к себе. Двинуться дальше ему не позволил бы Аргус. Но Делл и не стал пытаться. Просто плавно перетек в громадного волка. Взвыл, да так пронзительно, что я отшатнулась и сползла по стенке рядом с блондинкой. Вцепившись друг в дружку, мы отбивали ритм зубами и смотрели, как Дел медленно разворачивается и в три больших прыжка исчезает в густых зарослях ельника. — Слабак! — Кайл пнул носком ботинка Полена, а я, едва приведя в порядок дыхания, повернула голову к девчонке. — т Ты как? — спросила, и слова застряли в горле. Шуба с нее съехала, обнажая левое плечо, и в просветах между волосами я увидела клеймо. Да чтоб его! Родовое клеймо в которое я теперь по памяти могу нарисовать. Проклятая метка, которую не содрать даже вместе с кожей. Точно такая же, как у меня.